Глава 36 Мы сидели напротив друг друга в библиотеке и изучали старые книги по колдовству и зельеварению. Книги выселись над нами стопками, лежали на стоящих рядом стульях и на полу. Мы чихали от старой пыли, хранящейся на желтых, пропитанных временем страницах, отодвигали ненужные и вновь направлялись к стеллажам, чтобы вытащить еще одну книгу, которая могла оказаться той самой, нужной, в которой будет самый важный рецепт снадобья. Два часа пролетели как десять минут, а мы все топтались на том же самом месте, не зная, сколько мы еще тут проведем времени. «Я есть хочу», — застонала Рабелла. «Пойдем поедим, а потом продолжим». Здравая и очень своевременная мысль. Радостно закрыла очередной фолиант, раздался громкий хлопок, и я вновь чихнула. «Будьте здоровы!» Услышала я за спиной мужской голос и медленно повернулась. Там стоял ректор Гербран собственной персоной и презрительно на меня смотрел. «Спасибо!» — сглотнула и вытерла выступившие слезы. Отложила от себя книгу и мельком взглянула на Арабеллу. Она во все глаза смотрела на молодого мужчину и всячески строила ему глазки. Вот неугомонная. Даже сейчас, когда она была не совсем при параде, умудрялась флиртовать. И, кажется, ей это удавалось. Хмурое и настороженное лицо ректора немного разгладилось. И в глазах появились огоньки. «Можно поинтересоваться, что вы здесь делаете?» Перевел на меня взгляд, но он был уже мягче и явно благосклоннее. Мы искали один рецепт. Арабелла поднялась и лебединой походкой поплыла к ректору. — Что за рецепт? — произнес все еще недовольно, но теперь он, не отрываясь, смотрел на мою подругу. — Хотели испить шоколадный торт. — По особому рецепту. Арабелла положила ладони на плечи ректору и, склонив головку, посмотрела мужчине в глаза. — Мы слышали. У вас сегодня день рождения. — Чего? Нет, конечно. — отрицательно покачал головой. — У меня день рождения в другой день. — Какая... насада! Горько вздохнула подруга и, опустив глаза, отвернулась. — А мы уже подарки приготовили и свечи купили. Что же делать, Лира? Она протянула мне руки, чтобы я утешила ее, и направилась ко мне. Какая же она была хорошенькая в этот момент. Ее кудряшки падали на миленькое личико, а на лице играла довольная улыбка. «Подождите, мисс Арабелла. Не печальтесь вы так. Кажется, я вспомнил. Ну да, у меня же сегодня именины». Улыбнулся, и глаза его заблестели когда подруга вдруг повернула к нему свою милую головку. «Правда? О, Гербранд. Она кинулась к нему и тут же обняла его за шею. «Торту быть! Праздник состоится! Ура!» «Я рад!» — произнес ректор и вновь посмотрел на меня, улыбающуюся и пытающуюся понять, как Арабелла это провернула. Но вдруг его улыбка поникла, и моя, похоже, тоже. Я все еще не понимаю, что здесь делает Лира Монтера. Моя подруга, которая сейчас находится не в очень хорошем положении, помогает мне подготовиться к вашему празднику. Знаете ли вы, что семья Монтера печет невероятные торты и пирожные? Я слышал что отец Лиры — королевский садовник. «И это тоже», — кивнула подруга, чуть смутившись неожиданным фактом, но тут же выкрутилась. По выходным он печет невероятные торты и угощает ими самого короля. «Правда», — посмотрел на меня и хмыкнул. «А Лира Монтера тоже умеет печь торты? Или она только портит жизнь другим?» «Я умею», — твердо ответила и поднялась. «Шоколадный торт мне удается лучше всего, поэтому мы и хотели вас порадовать знаменитым десертом Монтера». «Да уж, лгать у меня получалось все лучше и лучше. Я даже сама начала верить в то, что говорю». «Ну, хорошо, давайте я попробую ваш шедевр, а потом мы поговорим о вашем будущем». Он развернулся, чтобы покинуть библиотеку, но вдруг остановился и, взяв руки Арабеллы, нежно поцеловал ее пальчики. «Я был очень рад увидеть вас этим ранним утром. И если вы не против, я бы хотел днем показать вам пару наших корпусов для проверки». «Буду очень рада и принимаю ваше приглашение». Смутилась Арабелла, и мне показалось, что в этот раз это было по-настоящему. Неужели моей подруге и правда нравился этот странный мужчина? Хотя, судя по тому, что в тот самый проклятый день, когда я сняла с Гербранда штаны, именно Арабелла ринулась его защищать и увела от разъяренной толпы. Теперь мне было понятно его отношение к ней. Думаю, ректор боготворил мою подругу и любил всем сердцем. Вот только где он был все то время, что мы учились в академии? Кажется, после того случая отец увез его отсюда, чтобы адепты не издевались над бедным мальчиком. Иначе такие, как Лера Монтера, точно бы не остановились и довели сына ректора до нервного срыва. И я сейчас понимаю, что тогда меня бы точно ничего не остановило. Хорошо, что были другие люди, которые поняли, что со мной все не так просто. Знаю, что единственная любовь в лице Райлана Балларда. Меня больше не любит. Я подалась во все тяжкие. И у меня это получалось неплохо. Когда ректор ушел, я склонила голову к плечу и удивленно посмотрела на Арабеллу. Ну и что это было? Сложила руки на груди и хмыкнула. Я спасла тебе жизнь, улыбненькая. Села на стул и поправила подол своего платья. И мне кажется... Операция по спасению прошла успешно. «Думаешь, разве я умею печь торты?» «Вот совсем нет!» Взмахнула рукой и подумала о розе. И в моей руке тут же появился красный бутон живого цветка. На лепестках еще блестели капельки росы, а тонкий аромат розового масла дурманил голову. «Вот что я умею. Могу приготовить ему торт из цветов, варенье из одуванчиков. Или салат из лопухов. Как тебе такой вариант? Не очень, если честно. Но не переживай, к вечеру мы что-нибудь придумаем. А теперь пойдем на завтрак, а то от мыслей о тортах и пирожных мой желудок, кажется, прилип к спине.